Ольга Валентеева «Айтере» Великая ночь Пролог Хайди смотрела в окно на залитый серым светом сад. Здесь, в загородном доме, ставшем ее тюрьмой, время тянулось воистину бесконечно. Джеффри не ограничивал ее передвижений в самом доме. Можно даже выйти в сад, но уже под присмотром охраны. А вот за ворота путь был закрыт. Пять лет. Хайди, казалось, прошла вечность с того момента, как она вышла замуж за Джеффри Моргана и лишилась всего, что ей дорого. Проклятый Джеффри. Не было в мире человека, которого она ненавидела бы больше. И боялась. Джеффу самое место в президиуме. Шайки таких же уродов, как и он сам. Да, Хайдер рвалась туда же, хотела власти, силы, а что в итоге? Четыре стены, вот и весь ее мир. Редкие визиты в столицу, когда приходилось изображать из себя глубоко больную, а Джеффри давно доказал, что лучше слушаться и изображать, чем проводить недели в полуподвале этого же загородного дома. Пустота. Иногда казалось, будто все внутри выгорело, Выцвела, опала облетевшими лепестками цветов. Иногда, что стоит жить лишь для того, чтобы утереть нос ненавистному супругу. Но без магии как. У Джеффа были сильные айтере. И теперь-то Хайди знала, за его спиной стоит сопротивление Тассета. Сколько их, кто они, этого Джеффри, конечно, не говорил. Но казалось, их много очень много. Раньше бы Хайди посмеялась. Сопротивление? Ну-ну, горстка слабаков против неизыблемой власти Ильтере. Вот только оказалось, что и Ильтере среди них тоже были, причем не самые слабые. А Джеффри и вовсе пробился в высшие круги власти с помощью Хайди. Недооценила. Увлеклась и ее переиграли. Оставалось только сожалеть и вспоминать прошлое. Но в последнее время из всей ее прошлой жизни в сны приходил один человек. Не Нейтан, как следовало бы ожидать, а Макс, единственный, кто действительно ее любил и готов был умереть, лишь бы она чувствовала себя счастливой. Глупый мальчик, слишком доверчивый, слишком слабый, чтобы долгое время представлять для нее интерес – Но все же... Чувствовала ведь она его. Никого не чувствовала. А вот его, надо же. И когда Макс вдруг появился на празднике в ее столичном доме, Хайди чуть не лишилась рассудка. Сначала показалось, будто она спит, и это лишь сон. Но в том-то и дело, что Макс был настоящим. Зачем он вернулся в Тассет? Хайди хотелось бы верить... Что Макс приехал за ней, вырвет ее из рук Джеффри и увезет на край света, но так считать было глупо. Вполне вероятно, у Макса свои цели, тем более его приятель Эжен Айлер долгое время о чем-то беседовал с Джеффри. Хайди никогда не считала себя глупой, и здесь легко можно было сложить два и 2. Эвасон решил связаться с сопротивлением Тосета. Оправданно, Джеффри и его друзья постепенно набирали силу. И в то же время недальновидно для самого Ежена и тех, кто приехал с ним. Даже в своем заточении Хайди знала, что предыдущего посла Эвасона убили. Видимо, слишком рьяно соседи начали совать свой нос в дела Тассета. Правда, самой Хайди давно не было до этого дела. Скрипнула дверь, и Ильтере обернулась. «Зачем ты приехал?» — тихо спросила она. «Соскучился?» — с обычной язвительностью ответил Джеффри. «Вижу, ты тоже скучала». «Конечно». Она улыбнулась уголками губ. «И научилась лучше лгать», — фыркнул Джеффри, присаживаясь в кресло. «Знаешь, все это время друзья советовали мне убить тебя». Хайди вздрогнула всем телом. Джеффри не шутил. Он вообще не был склонен к шуткам. Убить? За что? Она ведь была послушной. «Вижу по твоим глазам все, что ты об этом думаешь», прищурившись, заметил Джефф. «И скажу сразу, ты жива лишь потому, что еще можешь оказаться полезной. И для меня, и для Тассета». Хайди не удержалась и рассмеялась. «Какого Тассета? Того, который Джеффри собирался разрушить?» или того, который планировал построить. Смешно, право слово. Ты зря веселишься, задумчиво сказал супруг. Если я пойду на дно, ты отправишься следом за мной, Хайди. И не подумаю. Поверь, я успею убить тебя раньше, чем умру сам. У тебя нет будущего. Пока нет, но в Тассете начинается большая игра. И если ты оправдаешь мою веру в твою пользу, «Я готов частично пересмотреть наши отношения». «Что нужно делать?» – поспешно спросила она, пока муж не передумал. «Наладить старые связи. Выведать то, что будет полезно для нас. Я согласна». «Подожди. Одно лишнее слово, и ты погибнешь. Несчастный случай. А может, обострение болезни. Покончишь с собой». «Вариантов много». И жестокий блеск в глазах Джеффри говорил о том, что он снова и не думал шутить. А Хайди оставалось только сжимать кулаки, стискивать зубы и стараться не дрожать от страха, потому что если было в тассете чудовище во плоти, то это Джефф Морган. Она не сомневалась, он сдержит слово, убьет ее, сотрет в порошок за лишний взгляд, как не сомневалась и в том, что выполнит другое свое обещание – отпустит если она поможет сопротивлению. А потом... Хайди подумала о месте и вдруг поняла, что эти мысли не доставили ей радости. К Форро месть. Она уедет. Забьется куда-нибудь на задворке Тассета. А может, рванет в Тианест? Нет, лучше в Райнсмар, куда никогда не ступала нога Джеффри Моргана. Затеряется среди местных жителей. Начнет все сначала и хотя бы не будет вздрагивать при звуке чужих шагов. Все выгорело, стало пустым и бессмысленным. Джеффри улыбнулся. Иногда Хайди казалось, что он читал ее как раскрытую книгу. Не было ни одной мысли, которую можно от него скрыть. И от этого становилось еще страшнее. «Я согласна», — уже тише повторила она, на любые условия. А «Вот и посмотрим» склонил голову Джефф. «Собирайся, мы едем в столицу».